Греки и слёзы. Ой, да ладно, ладно. Ну так отшлёпайте меня. Я потерял терпение. Да и вы бы своё потеряли. И, возможно, быстрее, чем я. Меня уже тошнило от похлопываний, поглаживаний и песен в исполнении Элли. Весь ужас в том, что у Элли голос, как у карастеля. А голос карастеля похож на скрип старой берёзы. А по мне так берёза скрипит гораздо приятнее, чем Элли, когда думает, что поёт. Качая меня как младенца, она в девятнадцатый раз завела эту идиотскую песенку. Люблю я кошку-пуську, милашку и лапуську. Если буду к ней добра... Люблю я кошку-пуську, милашку и лапуську. Если буду к ней добра, она меня не поцар... Ну так вот. Анна Клепка ошибалась, потому что я её здорово поцарапал. Причём не преднамеренно, прошу честь. Я просто выставил лапу, чтобы она перестала наконец меня гвадить. Откуда мне было знать, что она вот этот момент наклонится и придумает поцеловать меня в нос? Гениальный истенический ход. Меня, кота, поцеловать в нос. Если хотите знать моё мнение, Она прямо-таки нарывалась на неприятности. Как вы понимаете, последовали крики и слёзы. Маман, папан, дядя Брайан и тётя Энн примчались посмотреть, что произошло. И все разом уставились на крохотную царапинку на руке Энли. Да её и в микроскоп не разглядишь. А дядя Брайан забегал кругами, прочитая что-то насчёт бешенства. Бешенство. Что ж, чепуховское. Честно сказать, я был обескуражен. Во-первых, Элли делали привилки. А во-вторых, бешенство бывает от диких собак или летучих мышей. Но уж никак нет музыкально одарённых котов, которых утомил скрип над ухом. Ой, то есть пение. И так меня это достало, что я вышел из комнаты, никем не замеченный. Все суетились вокруг Элли. и оказался в буфете. Совсем один, в полной темноте. Только два больших прекрасных глаза печально сверкали во мраке. Я, как всегда никем не понятый, прятался от людей и ждал Рождества безо всякой радости и надежды. Впрочем, одну надежду я все же лелеял. Что идея о спектакле по мотивам детских песенок сама собой угаснет на веки вечные. Что бывает, если дёргать паутину. Новые надежду я лиเลя учтенная. Они просто заклеили пластырем царапину и взялись за другую песню, более безопасную. День-день Донца, кот в колодце. Конечно, ководит, который меня решили засунуть, был не настоящий. Лёсель Иванс вот сделали его, покуда Элли выманивала меня из буфета. крошечными тарталетками с лососем. Тётя Энн ради пущей важности называет их канапе. Близнецы раздербанили до этого коробку от кофейного столика. Они вытащили из неё скрепки и расплющили. Потом срезали верхнюю часть, сложили кольцом и снова скрепили. Разрисовали серыми квадратами и вот вам каменный колодец. Так, похоже, во второй части спектакля Главным действующим лицом будет Лансеот. Он откопал в коробке с маскарадными костюмами какие-то красные вельветовые бриджи и говоряет по комнате, без конца распевая две фразы: Кто так пошатил с котом? И кто же вытащил его? Они не решились посадить меня в свой дурацкий колодец. Сначала отрепетируем песню. Сказал Лансеот, глядя на меня с недоверием. А то мало ли что? «Да», — согласилась Люсиль. «Таффи посадим в самый последний момент, когда будем готовы». Элли глянула на свой пластырь, потом на меня. «Да, Таффи, ты будешь играть в спектакли, но позже». «Мне надоело, что люди помыкают мною в моём собственном доме». «Туда ходи, сюда не ходи». Я вывернулся из рук Люсиль и запрыгнул прямо в их идиотский колодец. Все пришли в восторг. «Ой, Таффи, ты гений!» Я задрал голову и завыл. Все впали в экстаз. «Смотрите, Таффи вошел в роль. Он притворяется, что застрял в колодце». «Какой же он умный! Скорее пой, Иван Селот!» Иван Селот завел свою бодягу. «Динь-дон-донце, кот в колодце. Кто так пошутил с котом?» Девочки запели «Томми Лин, это Том!» Кто кота потом достал? «Джонни Стар, Джонни Стар!» Спели Люсиль и Мисс Коростель. «Следующие две строки пою я», — сказал Ланселот и запел. Кто так дурно поступил? На девчонки встряли и допели сами. «Кота едва не утопил!» Ланселот обиделся. У меня главная роль в этом спектакле. Так что последние две строчки я пою сам. Ничего подобного. Заспоривали усиль. И они с Эльде заорали, пытаясь его заглушить. А между прочим, этот кот их дом от мышек бережёт. И они мне так надоели со своим пением и спорами, что я лёг на дно колодца и принялся наблюдать за большим, жирным и волосатым пауком, который вылез из старой дыры укрепки. и начал сооружать новую сеть. До того приятно было дразнить паукашку. Я давал ему сплести пару кругов, а потом дергал за паутинку. Не сильно, чтобы не порвать нить, а только раскачать старого охотника. Вот он плетет, шур-шур. Вот я дергаю, дерг-дерг. Вот он раскачивается, туды-сюды, туды-сюды. Самеху-то. Я дергал. Полк опорно продолжал плести. Я так увлёкся, что не заметил, как три плохих певца закончили спор и снова узялись за песню. Динь-дон-донца, Грамка запел в анцелот. Кот в колодце. Кто так пошутил с котом? Челех навалиосиль. Томмилин это Том. Скрежет новая миска ростель. Только та -то потом достал. Проще бетавалиосиль. И тот ланселот перегнулся через край колодца, чтобы меня вытащить. Знаете, не надо меня винить в том, что произошло в следующий миг. Я вам уже дважды объяснил, но не слышал я их. Мне интересней было дергать паутину. С каждым разом все сильнее. И откуда, по-вашему, мне было знать, что на очередной дерг паукашка не удержится и отправится в полет? Или что наступит очередь Иванцеوتا петь очередную стреку? И он разу не трод. Очень-очень широко. Ой, да ладно, я вас умоляю. Чего раять-то на весь дом? Иванцеот проглотил полка. Подумаешь, велика важность. Работа он ест, и я сам видел. А рыбы гораздо больше полков. И глаза у них мерзопакостные, жуть. А вчера на ужин Он лопал свинину. Ага, здоровенный кусок свинячьей задницы. Так чего ж поднимать такой шум из-за крошки паучка? Он уже давно провалился внутрь авокадо и перемешался с обедом. И зачем с визгом выписывать круги по комнате, затыкать ладонями рот и так жутко мычать? Паук уже в тебе, и там и останется. У него бедняги Гораздо больше поводов нервничать. Уж есть и рассуждать здраво. Люсиль и Элли, как водятся, насели на меня с обвинениями. Тафи, как это жестоко. Это ужасный поступок запустить паука в рот Ланцелоту. Бедный Ланцелот. Бедный Ланцелот? Это мне нравится. Почему все сочувствуют исключительно Ланцелоту? А кого на целый день оставили с тремя кривляками? «Меня! Вот кого!» «И кто меня пожалеет?» Догонялки с полудохлой мышью. Настала очередь, Люсиль, быть звездой сцены. «Какую выберешь песню?» Спросили ее. Люсиль обняла себя за плечи, дабы сдержать переполнявший ее восторг. «Я исполню. Где была ты, кошечка, где была?» Скоролевая в Ондане чай пила. Тогда я смогу надеть ту чудесную корону из маскарадной коробки. О этих троих источниках счастья может стать любая Бараклиендия. Бриллианты на той короне из красных леденцов. Я точно знаю, я ле знал. Эльли не сильно понравилось я в Баралюсиль. Ой, пожалуйста, только не это. Я всегда плачу на последних строчках. Что же там ты делала, видела, за мышонком бегала, водила? Почему? Не понял Ланцелот. Ему не ответили. Все посмотрели на меня, как на преступника, будто я всю жизнь только и делаю, что гоняю по дому по вотдохлых мышат. Я был оскорблён, если хотите знать. Дверь они не открывали, поэтому я пошёл и сел под ёлку, рядом с подарками, Да ладно, ладно. Я же долся. Разве я виноват, что хвост у меня дёргается из стороны в сторону? Я же кот. А у нас котов хвост всегда так себя ведёт, когда мы сердимся. Мой хвост это часть меня самого. Для меня он всего лишь продолжение моего моей спины. Вы же не следите целыми днями, что там происходит с вашими конечностями, правда? Э, вот и я не уследил. Откуда же мне было знать, что мой хвост где-то там сзади, вдалике от моих глаз, разметал все их гопое записочки с именами, сунутые под обёртки подарков и загнав их под ковёр. У них ушли годы на то, чтобы выбрать новую песню. Но в конце концов, неужели они выбрали? Три котёнка горевали, рукавички потеряли. Решил, а лесели. «Да, отлично», — сказала Элли. «Можно использовать Таффи и моих плюшевых котят». «Использовать Таффи?» «Извините. И кто я теперь, по-вашему? Кухонное полотенце?» «Никто не смеет меня использовать». «И нам нужно двенадцать маленьких рукавичек», — придумал гений Ванселот. И я встрепенался. «Рукавички?» На мою лапу. Вот уж нет. Нет, нет, нет и нет. Даже если мне предложат главную роль в спектакле. Но они уже забегали в поисках необходимого. Пока их не было, я развлекался. Сбил с елок несколько блестящих ёлочных шаров. Как я в прошлом году я назначил себе 5 очков, если они упадут со с ёртков с подарками. И ещё 5 бонусных. Если выкатиться на ковёр. В сумме выбил 120. Блестящий результат. Победил даже прошлогодний рекорд. Все дело в практике. Запомните. Знаете такую поговорку: терпение и труд всё перетрут. Голоё снизу. Ой, да ладно, ладно. Да, никто их не предупредил, когда они вернулись. А вот нечего бегать, как самошедшее. В подноги надо смотреть. Три пары ног могут перетоптать гору украшений, прежде чем сообразят, что надо бы остановиться. Так что по всюду образовались хрустящие сверкающие россыпи. Опять нарваться собрался. Отцу Элли пришлось возиться по ковро по лессосам, а маме целую вечность выковыривать микроскопические осколки из меховых тапочек тёти Н. оставленных под диваном. После этого все успокоились, все, кроме Папаши. Он то и дело бурчал. Еж говорил, что нужно отправить Тафе за решётку. Только поглядите на ёлку. Чёрт, что это? Снизу почти голая, а вверху перегруженная игрушками. Вид отвратный. Элли явно волновалась, как бы меня не сдали в приют. Можно перевесить на нижние ветки часть шариков, до которых таффи не дотянулся. На мистерся не по мне, ед как мкнул. Ага. Чтобы помочь маленькому дружелюбному зверьку перескочить остальные. Нет, вы совхали. Всех собак на меня вешают. И я, между прочим, шары не бил. Я всего на всего позволил им катиться, когда вздумают. Я что ли виноват, что люди не смотрят? куда ставят ножище. Я окатил его ледяным кошачьим взглядом на прощение. После чего заткнул лопами уши, чтобы не слышать, как Элли, Ланселот и Люсиль отплясывают, распевая великий шедевр о трёх чупорных котятках, которые потеряли рукавички, нашли рукавички, испачкали рукавички, постирали рукавички, высушили рукавички. «А-а-а, нет о Вольте». Жизнь их так скучна и монотонна, что меня клонит в сон даже когда я излагаю её в кратком пересказе. Шоколадные монеты и сосиски. Вечером в спальне Элли и трое простодушных долго не могли успокоиться. Все перешёптывались: "Ура, завтра Рождество!" Проснёмся и найдём на кровати носок от Санты. А на завтрак дадут овсясиски. А потом будем распаковывать подарки. А на обед такое вкуснятины дадут. Зашебись. И суперпотрясный рождественский пудинг. А потом все соберутся в гостиной смотреть наше представление. Оно будет просто волшебным. Я устроился на кровати Элли. Она меня обняла. «Ой, Таффи, как же я тебя люблю!» «А она ничего, славная!» Я расщедрился и мурмуркнул. «Носки Санты меня тоже интересовали?» «Подождём!» «Но, увы! Посреди ночи здоровенное ручище сгребла меня за загривок и вышвырнула на лестницу!» «А вот никаких тебе носков! Не дождёшься!» «Но, Санта!» С вас, ебать тебя большое. Они позакрывали все двери, пришлось довольствоваться мягким тёплым полотенцем в ванной комнате, которая есть у стенал свешалки. Ночь прошла недурно, хотя разбудили меня смехотворно рано дикими воплями. Глядите, Санта оставил нам носки, шоколадные монетки. А у меня прыгающий лягушонок. У меня заводная мышка. Ой, я вас умоляю. Но сколько лет Элли и близнецам? Три? Меня вы не застугаете за игрой с заводной мышью. Разве что загнать ее меховой тапок тете Энн и довести бедняжку до сердечного приступа. Но торчать одному в ванной скучно. Лучше пойти проведать Сантины носки. Я запрыгнул на кровать к Элли. Она протянула ко мне руки. Ой, Таффи. Рождество такое чудо, правда? Ты согласен, я знаю. Хоть и не любишь шоколадные монеты. Это кто сказал, что не люблю? Они золотые, блестящие, их приятно пулять с кровати. Ой, ладно, ладно. Открутите мне за это хвост. Ну да, некоторые канлевы с деревянной доро, которую мистер вот всё могу починить сам, проделал в полу, ремонтируя текущую трубу. А разве это я виноват, что дыра настолько глубока, что беднёшка не смогла их вытащить? Нет. Он, и только он. Но поскольку Элли досталась чуть меньше шоколада, чем обычно, она быстрее проголодалась. И мы наконец отправились завтракать. Впрочем, дух Рождества обходил меня стороной. Никто не предложил мне праздничное меню. Чтобы раздобыть сосисок, пришлось запрыгнуть на колени Ванцелота. и пихнуть его головой под локоток. Ну смешно. Сосиска, от которой он пытался отпилить кусок, соскользнула на пол. Даже замышью я бы не кинулся резвее. Фа-фалась. Самая безопасная отвоёчь трофей в сад. Ерванов сквозь кошачью дверцу. И услышал, как за спиной щёкнула задвижка. Мистер не очень-то славный. Тоже действовал оперативно. Ну что ж, и вам счастливого Рождества.